Глава 121. И публика в экстазе. Всё завершилось. Наконец-то завершилось. Только об этом я и могу думать, когда мир вокруг меня впадает в экстаз. Я хочу встать, хочу посмотреть, как там Джексон и Хадсон, и Мейси, и Флинт, и Иден, и Микай, и Гвен, все мои друзья, пострадавшие в битвах, которые привели меня к этому моменту. Но я так устала, что не могу даже повернуть голову. Так устала, что могу только лежать и пытаться осмыслить всё то, что сейчас произошло. Публика вопиты топает так громко, что кажется, сейчас треснет сам стадион. Ученики приветствуют меня криками, учителя хлопают в ладоши, и даже большинство членов круга смотрят на меня так, будто думают, что они, возможно, не дооценили меня. Это немного странно, если учесть, что меньше часа назад казалось, что все на стадионе настроены против меня. Все были полны подозрений, рассержены и убеждены, что мне здесь не место. А теперь они приветствуют меня, как будто я в самом деле одна из них. Хотя единственное, что изменилось, это то, что я выиграла эту никчёмную игру, являвшую собой испытание для вступления в круг. Я по-прежнему остаюсь самой собой, той же Грейс, наполовину человеком, наполовину горгульей. Только теперь они, похоже, считают меня своей. Очень интересно, ведь мне никогда так не хотелось вырваться отсюда. Просто взять и уйти с этого стадиона и не оглядываться. На этих трибунах есть только 7 человек, которые мне не безразличны. Все остальные могут убираться к чёрту. Парадоксально ли это? Да. Надо ли мне попытаться разобраться со всем этим прямо сейчас? Определённо нет. А потому я мысленно помещаю это в папку, названную дерьмо, которое мне не обязательно разгребать сейчас. Надеюсь, что это будет последняя такая запись и продолжаю отдыхать. Я встану, конечно, встану. Как только буду уверена, что смогу устоять на ногах. Оказывается, выдержать такое самостоятельно, а под конец ощутить в себе суперсилу, очень утомляет, особенно после того череда, что мне пришлось пройти сегодня ночью. Но прежде чем я успеваю понять, что у меня болит, а вернее, что не болит, поскольку этот перечень будет намного короче. Сайрус на несколько секунд убирает магическое силовое поле, защищающее игровую площадку, заходит внутрь. и, вернув защиту на место, идёт ко мне. Мне не хочется вставать, но я ни за что не позволю себе встретить этого типа, лёжа на земле или стоя на коленях. И, воспользовавшись последними оставшимися крохами сил, я заставляю себя встать. Я стою не твёрдо, но всё-таки стою. Когда наши взгляды встречаются, я вижу в его глазах такое бешенство, что, Что кажется, он вот-вот побежит ко мне, неистово рыча. Но для этого он слишком хорошо владеет собой. И он просто медленно идёт ко мне, облачённый в костюм тройку от Тома Форда и галстук, и не останавливается, пока между ним и мной не остаётся всего несколько дюймов. Это очень нервирует. Отчасти потому, что он здорово похож на тридцатилетнюю версию Джексона и Хатсона. только у него немного больше щетины на лице и намного больше искушённости и властности во взгляде а отчасти потому что в его глазах я вижу нечто такое что заставляет меня содрогнуться мне хочется сделать шаг назад и даже несколько шагов но как раз этого он и хочет потому я заставляю себя остаться на месте вздёрнув подбородок и глядя ему в глаза Несмотря на охватившее меня предчувствие беды, я ожидала, что этот бунт на корабле выведет его из себя. Но вместо этого он едва заметно улыбается, окидывая меня взглядом. Он не говорит ни слова, не пытается подойти ко мне ещё ближе, но мне всё равно здорово не по себе, когда он поднимает глаза с моих грязных ботинок на моё лицо. Может быть, мне всё-таки следовало отступить? лучше всего на соседнюю гору. Но сейчас уже слишком поздно, потому что это будет выглядеть как бегство, а доставлять ему такое удовольствие я не хочу. Как не хочу признавать его власть. Внезапно вся арена начинает ходить ходуном, затем подземные толчки стихают. Итак, ты это сделала, говорит он, выгнув бровь и вводя указательным пальцем по нижней губе. Как делают некоторые мужчины, когда им кажется, что перед ними лёгкая добыча. Но ну уж нет. Да, сделала, отвечаю я, презрительно кривя губы, хотя все мои инстинкты кричат мне бежать отсюда со всех ног, поскольку на меня нацелился беспощадный хищник. А теперь я уйду. Я пытаюсь пройти мимо него, но он хватает меня за локоть. Арена опять начинает ходить ходуном. и я смотрю на моих друзей, на напряжённые лица Джексона и Хатсона, и понимаю, что это из-за Джексона. Он пытается разрушить защитный купол, воздвигнутый отцом. Земля сотрясается снова, и Сайрус переминается с ноги на ногу, отпускает мою руку и снова сжимает её. Я готовлюсь к боли, но его пожатие остаётся лёгким, когда он наклоняется и шепчет мне на ухо. Не думаешь же ты, что я позволю тебе уйти, Вера на Грейс. Думаю, у вас нет выбора, говорю я. Я сыграла в вашу никчёмную игру и выиграла, а теперь я ухожу с этой арены, от вас, от всего. Я пытаюсь вырвать локоть, но его хватка становится крепкой, и я ничего не могу поделать, поскольку меня одолевает такая неимоверная усталость. Что я вся дрожу и едва могу устоять на ногах. Думаешь, я не знаю, что ты сплётовала? Думаете, мне не всё равно, что вы думаете? парирую я. Это испытание подготовил я сам. Ты ни при каких обстоятельствах не могла пройти его в одиночку. С каждым сказанным шёпотом словом его пальцы стискивают мой локоть всё сильнее. Я не морщусь, не отшатываюсь. Хотя боль от его хватки ощутимее с каждой секундой, вместо этого я улыбаюсь и отвечаю: "Как интересно, что вы сочли нужным измыслить самое трудное из возможных испытаний для девушки, которая наполовину человек и которая узнала о своей силе всего 2 недели назад. Вам не кажется, что это чересчур?" "Ты станешь утверждать, что ты не жульничала?" спрашивает он. А вы станете утверждать, что вы не жульничали, парируя я, потому что строго говоря, я, наверное, немного сжульничила, использовала силу Хатцена, хотя помогать друг другу могут только те пары, которые сопряжены. Но это пустяк по сравнению с тем, что сделали они, чтобы обеспечить моё поражение. Они намеренно разорвали мои узы сопряжения за несколько минут до того, как я вышла на арену. Лишили меня пары не только на время этой никчёмной игры, но и на всю оставшуюся жизнь. Они сломали меня и Джексона. И теперь Сайрус воображает, будто ему можно просто так спуститься сюда и заявить, что я жульничала? Ну уж нет. Ты думаешь, теперь ты получишь место в круге, девчонка? рычит он, хотя выражение его лица остаётся неизменным. как и хватка на моём локте. Ни за что. Больше ни одна горгулья не станет его членом. Пока я король, этому не бывать. Только не после того, что они сделали. Я не знаю, что он имеет в виду, и знать не хочу. И, возможно, не захочу никогда, а потому рычу в ответ. Мне плевать на ваш круг. И всегда было плевать. Я сыта по горло им. Сыта по горло всем этим чёртовым сверхъестественным миром, его дикими правилами и борьбой за власть. «Может, вам и вашим дружкам лучше собрать свои манатки и отправиться домой? Здесь вам никто не рад!» «Не тебе указывать мне, что делать!» Он начинает ходить кругами за моей спиной, и я чувствую, сейчас что-то будет. «Но я не отступлю перед этим человеком. Я не могу. И не хочу». Вместо этого я решаю превратиться в горгулью и тянусь к блестящей платиновой нити, которая уже несколько дней оберегает меня. Не тебе командовать мной, продолжает он. Я поворачиваюсь, чтобы наблюдать за его движениями. Хотя я не желаю перед ним отступать, это вовсе не значит, что я выпущу его из виду, особенно когда он так близко. И не тебе приказывать мне, Сайрус. Я нарочно обращаюсь к нему по имени, желая взбесить. Это срабатывает, и тон его становится ещё более ледяным. Ты же понимаешь, что оба мы не можем победить, не так ли, Грейс? Я бы порадовалась тому, что мне удалось разозлить его, но в его тоне есть нечто, говорящее мне, что я переборщила. Я настораживаюсь ещё больше и тяну за платиновую нить. Я начинаю менять обличье, хотя я измучена, а превращение в горгулью ещё больше истощит мои силы. И из-за того, что я сейчас как выжатый лимон, моя горгулья стала совсем нерасторопной. И тут Сай разбрасывается на меня, и его блестящие клыки вонзаются в мою шею прямо над сонной артерией.